Глава 23. Матвей держал курс к нам, причём меня будто специально игнорировал. Не успел подойти, как его перехватила баба Шура. Матвеешка, кинулась она к Багрову, а я вот руковожу, а ты что ж надумал-то? Так одежду не дай бог испачкаешь. Мы тут сами управимся. Он уже и Матвеешка. Мило. Я пребывала в шоке от нашей бабы Шуры, обычно такая деловая. Тут она прямо заискивает, еще бы пирогами начала угощать. Хорошо, что она их не печет. «Все в порядке, баба Шур, не волнуйтесь. Хочу одно сам посадить». Ответил ей, все так же не глядя в мою сторону, будто я пустое место. И разговаривать умеет так доброжелательно, не то что со мной. «А, ну, конечно, конечно!» — закивала она. «Посади сам». Наконец, соизволил повернуть голову, скользнул по мне ничего не выражающим взглядом: "Привет, Мурмцево. И ты тут?" Бросил и снова отвернулся, словно выискивал место, куда бы приткнуть дерево. Я продолжала с изумлением взирать на парня, позабыв обо всём даже о времени. Тут он развернулся и направился к моему окну. "Так, пожалуй, здесь", произнёс, не доходя метров 5. "Как ты относишься, Мурмцево, что у тебя тут будет расти новое дерево?" Спросил и всё же соизволил посмотреть на меня. Что? Я с трудом очнулась от транса и пожала плечами. Да вроде нормально. У меня всё равно теневая сторона, так что неплохо. Матвей положил дерево на землю, сходил за лопатой и принялся копать яму. Мне кажется, я сплю и вижу сон, произнесла я, схватилась за воду и сделала изрядный глоток. Хороший. Слишком нереальный, чтобы быть правдой. Да, почему? «Багров, ты и вдруг все это? Не могу поверить!» «Не плевать, веришь ты или нет. Я здесь не из-за тебя». «Да? Просто обещал уже». «Значит, ты всегда выполняешь свои обещания». Он ничего не ответил, быстро покончил с ямой, оставил лопату, вытащил корневую систему из пакета и погрузил дерево в углубление. Присыпал землей со всех сторон, легко поднялся, примел ногами, чтобы клён стоял устойчивее, потом подошел ко мне, точнее, к окну, Муромцу. Раз ты всё ещё здесь, пригласив в гости, мне нужно вымыть руки. Вот ещё. Даже не рассчитывай. Не вредничай. На только при одной мысли, что парень вдруг окажется в моей квартире, начиналась паника, не говоря о реальности. Вытягивай руки, полью из бутылки. Или подожди, я сейчас. Отошла на секунду к шкафу, достала оттуда пачку влажных салфеток и вернулась к окну. Держи, протянула ему. Спасибо. Твоя доброта зашкаливает. — скривился он. По всему, видно, не на эту он рассчитывал. Но салфетки взял, открыл и принялся вытирать руки. — Ладно, пойду, пожалуй, — сказал он, немного понаблюдав. — У меня дела. — Стой! — Что еще? Он покончил с руками, повертел головой, но, не найдя, куда выкинуть мусор, оставил в ладони. — Еще и мусор не разбрасываешь. Не удержалась. Мечта, а не парень. — Воду тоже давай. Сейчас будем поливать дерево. — Туда не меньше ведра нужно. Тогда тащи ведро. Я замерла, пытаясь определить, шутит ли он или говорит серьёзно. Муrmцо: "Не тормози, это будет чем-то типа хорошей приметы. Ты поучаствуешь в том, что дерево приживётся и начнёт расти на новом месте. Впрочем, если тебе плевать на природу". Мне не плевать, протянула бутылку, а когда поняла, что он задерживает свои пальцы на моих дольше необходимого, быстро отдёрнула руку. Матвей усмехнулся, потом открутил крышку, снова подошёл к дереву и вылил в землю у основания ствола всё, что оставалось в бутылке. Готово. Теперь будешь смотреть на него через окно и каждый раз вспоминать о том, как мы его практически вместе сажали. Больно надо. Мне вдруг расхотелось продолжать разговор, да и время поджимало. Ладно, Матвей, круто, что ты выполнил обещание, это впечатляет, но мне пора. Надо собираться на осеклась, блин, чуть не проболталась. В общем, по делам. На работу? Э, ну, можешь не стараться что-то выдумывать. Я знаю твоё расписание. Сколько тебе нужно времени, чтобы собраться? Жду во дворе. В смысле? Прямо, подброшу до спортклуба. Спасибо, но я сама доберусь. Я всё равно еду в ту сторону. Похоже, он решил, что удастся подкатить ко мне через бабушуру и доброе дело, когда только успел организовать со своим плотным графиком вечерних развлечений. Но если рассчитывает, что я поведусь, то зря. «Матвей, не нужно. Мы сейчас в него не верим и нет необходимости играть. Так что езжай, пожалуйста. Домой или по своим делам. Не жди». Захлопнуло побыстрее окно, пока он ничего не успел ответить, и задернуло шторы. Выпендрежник. Но тут же в голову полезли сомнения, не слишком ли грубо я вела себя с ним. Все же он показал себя с хорошей стороны этим утром. Черт. Вела и вела. Он это заслужил своими прошлыми поступками и наверняка еще заслужит не раз. Не хватало теперь, чтобы совесть мучила. Ещё и манипулятор добился-таки, что я снова о нём думаю. Точнее, даже думаю только о нём. Надеюсь, к тому времени, когда покину квартиру, парень уберётся во всяясе. Но первое, что я увидела, когда вышла из подъезда, это машину Матвея, естественно, стоявшую под клёнами, теперь на законном месте. А ещё его самого, сидящего за рулём с хмурым выражением лица. Можно было попытаться сделать вид, что не заметила и пройти мимо, Но что-то подсказывало, так просто мне это не сойдёт с рук. Вздохнула и поплелась к машине. Ладно, с ним доеду, раз ему так хочется и некуда девать время. В конце концов, сегодня он ведёт себя вполне терпимо, вроде бы. Матвей заметил и теперь следил за моим приближением, нацепив на лицо полное равнодушие, даже презрение. Опять настроение поменялось. Чем ближе я подходила, тем сильнее хотелось развернуться и бежать без оглядки.